В газете монархического направления «Русская правда», издававшейся в Севастополе, появился целый ряд статей определенно погромного характера. Весьма дружественно к нашему делу расположенные представители Америки, адмирал Макколи и Франции, заменившие генерала Манжена майор Этьеван. Один за другим пришли ко мне с номерами газеты в руках, и предупредили меня о том неблагоприятном впечатлении, которое помещенные в газете статьи неминуемо произведут на общественное мнение их стран. Я тогда же отдал приказ и, объявив вновь выговор цензору, закрыл газету. В настоящей сложной политической обстановке, при господствующих на Западе демократических влияниях и полной зависимости нас от западноевропейских государств, Приходилось быть особенно осторожным. Враждебные нам круги русской и зарубежной общественности вели предательскую работу, подыгрываясь к западноевропейской демократии. В нашей борьбе хотели видеть борьбу не национальную, а националистическую, не освобождение, а реставрацию. Пользовались всяким поводом. Так в обращении моем к русским людям в выпущенном В дни нашего перехода в наступление слово «хозяин», напечатанное к тому же крупным шрифтом, вызвало в левой прессе целую бурю. К сожалению, органы печати, подобные «Русской правде», давали к этому повод. 5 июля в газете «Великая Россия» была помещена моя беседа с представителем этой газеты Н.Н. Чебышевым, имеющая декларативный характер. На днях я имел случай беседовать с генералом Врангелем о политике главного командования. Генерал Врангель при этом высказал свои взгляды по общим вопросам политики, выдвинутым ходом событий. За что мы боремся? На этот вопрос, заявил генерал Врангель, может быть только один ответ. Мы боремся за свободу. По ту сторону нашего фронта на севере Царит произвол угнетения рабства. Можно придерживаться самых разнообразных взглядов на желательность того или иного государственного строя, можно быть крайним республиканцем, социалистом, даже марксистом и все-таки признавать так называемую Советскую Республику образцом самого небывалого, зловещего деспотизма, под гнетом которого погибает и Россия, и даже новый ее якобы господствующий класс, пролетариат, придавленный к земле, как и все остальное население, теперь это не составляет тайны и в Европе. Над Советской Россией приподнята завеса. Гнездо реакции в Москве. Там сидят поработители, трактующие народ как стадо. Только слепота и недобросовестность – могут считать нас реакционерами. Мы боремся за раскрепощение народа от Ига, какого он не видел в самые мрачные времена своей истории. В Европе долгое время не понимали, но теперь, по-видимому, уже начинают понимать то, что мы ясно сознаем. Все мировое значение нашей домашней распри. Если наши жертвы будут напрасными — то европейскому обществу европейской демократии придется самим встать на вооруженную защиту своих культурных и политических завоеваний против окрыленного успехом врага цивилизации. Хозяин. Слово «хозяин» посчастливилось. Оно стало ходячим словом. Россия сейчас не имеет хозяина. Им я себя никоим образом не считаю что признаю долгом засвидетельствовать в самой решительной форме. Но я никак не могу признать хозяином земли русской неведомо кем уполномоченный московский совнарком. Бурьян, выросший из анархии, в которую погружена Россия. Хозяин — это сам русский народ. Как он захочет, так и должна устроиться страна. Если он пожелает иметь монарха, Россия будет монархией. Если он признает полезной для себя республику, будет республика. Но дайте народу возможность выразить свои желания без чрезвычаек и без наведенных на него пулеметов. Большевики разогнали учредительное собрание. Рассадили под тюрьмам, убили некоторых его членов. Большевики боятся всякого правильного законного представительства, в котором может проявиться воля народа. А мы стремимся установить минимальный порядок, при котором народ мог бы, если пожелает, свободно собраться и свободно выразить свою волю. Мои личные вкусы не имеют никакого значения. С минуты принятия на себя власти я отрешился в своей официальной деятельности от личных влечений к тому или другому порядку. «Я беспрекословно подчиняюсь голосу русской земли».